Глава первая. «Черные тени. Мы конечно, Мы конечно, победим, если захотим. Мы себя если надо убежим. Чекира <mimus> <mimus> как чекира как бум. Чёрный библиотекар нам не страшен. Он как книжный шкаф всегда закрыт и никому. Тем более нам к там не опасен. Как городня, как масло, как городня, бум чекира как чекира как бум. Их словно зеркала русский музей. прекрасна в квадрат в будет наш Ceveră mi nada mi nada mi И кому, тем более нам, катамня пасен как здоровье, как масло здоровье. Бумтики раки, кара-ка-па. Весло на сякало, русский музей прекрасен. Катины оживают, путешествие приглашают. Жирный квадрат вовнутрь в этот мир пробовать, он будет наш. На улицах Санкт-Петербурга горели фонари. Они давали ровно столько света, чтобы поздние прохожие могли найти дорогу домой. Люди предпочитали сидеть дома, а не бродить по темным улицам. Те же, кто выбрались по срочным делам из дома, спешили и не замечали. черного кота, пробиравшегося тайными тропами, не черных теней его преследующих. У него было порвано левое ухо и дважды перекушен кончик хвоста. Впрочем, это было вполне нормально для сиамского питерского кота. Ненормальным было то, что кот был одет в джинсы и свитер. Торопливо шел на задних лапах и постоянно озирался по сторонам, словно его кто-то преследовал. В этот самый вечер на улицах происходило много всего таинственного. Например, несколько раз во всех домах газ-свет, но тут же загорался вновь. Вы непременно спросите, и что тут необычного? Сбойная электростанции. И почему вдруг машины начинали гудеть, хотя водители вовсе и не пытались сигналить? Невероятно. Вдруг из-за угла появились черные тени. Они метались из стороны в сторону, принюхивались и сверкались злыми глазами. Сливаясь с ночью, злобно поскрипывая острыми зубами, тени преследовали кота, самого смелого и отчаянного на всем белом свете. «Не уйдет!» — шипела одна тень. «Захватим!» — ей вторила вторая тень. «Поймаем!» «Поломаем!» «Заманим!» Эхом отзывались угрозы черных теней в ночи. Кот слышал голоса и понимал, что круг сужается. Продумывая каждый свой шаг, Мотя осторожно перебегал с места на место. Вот Литейный проспект, вот перекресток с Невским. Но его обнаружили. Послышалось шипение. — Ты не сбежишь, кот! — Эй, ты! — Мо! «Матя, ты попался!» Раздалось злобное поскрипывание и шипение. Прозвучало это, как угроза. Навстречу Моти выскочило темное пятно и остановилось. Видно было, тень боится света. Слегка различимая граница света и тьмы, размытая и неясная, остановила преследование. Злобно шипя и фыркая, отплевываясь, тень вдруг раздвоилась. и преследователей стало двое. Перебивая друг друга, преследователи загалдели. — Ты попался, Модя! — Попался! Попался! В тусклом свете фонаря были видны черные пятна каких-то зверьков, стоящих на задних лапах. Длинные вытянутые носы вдыхали и выдыхали шумно воздух. Глаза злобно горели и метали желтые искры. Короткие лапы, прижаты плотно к бесформенному телу. «Ты ж Снова повторилось злобное шипение. «Я так не думаю», — ответил Моти, перебирая в голове, кто же его преследователи. Говорил кот тихо и спокойно, голос не дрожал. Ему не было страшно. В жизни кота Моти произошло уже столько приключений, что встреча с шипящими тенями на темной улице не казалась чем-то ужасным и было почти обычным делом. «Ты не сбежишь!» — заговорили тени. «Отдай нам то, что нам нужно!» «Не на того напали? Никогда!» — храбро ответил Мотя. «Вы не получите это!» А сам подумал, что же им надо, что они хотят. Мотя на всякий случай ловко запрыгнул на ближайший фонарь и по нему вскарабкался на самый верх и замер. Преследователям прыганье и лазанье по столбам было, увы, не по силам. Они метались внизу, по-прежнему опасаясь выбираться на свет. — Ты еще можешь перейти на нашу сторону! — прошипела одна тень. «Ты можешь служить нам. Тебе некуда бежать», — добавила вторая тень. «Отдай нам то, что нам нужно», — снова взвыла первая тень. «И мы тебя пощадим». Тени на миг замерли, ожидая ответа. Они были уверены в своей победе, они ждали. Мотя чуть было не рассмеялся. И в самом деле было смешно думать, что он сможет предать то, во что верил, и перейти на сторону зла. «Вам нужен мой ответ?» — спросил Мотя. «Да!» — произнесли тени. «Мой выбор! Нет!» — громко крикнул Мотя, силой оттолкнулся от фонарного столба и, пролетев несколько метров, зацепился когтями за карниз ближайшего окна. Повисел несколько секунд, подтянулся наверх. Наверное, никто и никогда из котов уже не сможет повторить этот прыжок. Прыжок, который считался невозможным. Я никогда не перейду на сторону зла, добавил Моти. И вам я не позволю творить зло. Раздался каркающий смех. смех. Слушай меня, прыгающий кот. Ты не скроешься. Будет великая битва. «Будет смертельная для тебя и твоих друзей битва. Последний бой это будет!» Прошипел и проскрежетал еще один новый голос, показавшийся Моте очень знакомым. И в тот миг эти слова, подхваченные множеством голосов, как эхо, наполнили весь город шелестом или шорохом угроз, полетели по улицам, словно невидимые тени. «Берегись, кот! Кот! Кот!» «Нет! Вы не победите! Я смогу вас остановить!» Разозлился Мотя и запрыгнул в окно. Яркий свет фонаря мешал теням. Они не сразу поняли, что преследуемый кот уже исчез. Они продолжали метаться внизу. «Захватим!» «Шипя и отплевываясь, твердила первая тень». «Не уйдет!» — повторяла вторая тень. «Попался!» В два голоса пропищали тени и продолжили преследовать кота. Мотя знал, что легкой победы не будет, что преследователи всеми силами попытаются его остановить. У него есть лишь несколько минут, чтобы увеличить расстояние между собой и тенями. Мотя быстро пробежал по комнате, в которую попал, внимательно оглядываясь по сторонам. на диване дремал человек даже не подозревая о том что его квартира стала убежищем моти моя лапкой приоткрыл дверь выбрался в коридор и вскоре уже вылез из другого окна выходившего на противоположную сторону дома. преследователи были злые очень злые и наверное глупы им понадобилось время чтобы догадаться куда скрылся моти моя вскарабкался вверх по водосточной трубе решил что продолжит свой путь уже только по крышам «Скорее надо добраться до русского музея и пройти этот сложный путь как можно быстрее». «Ага, попался!» Снова и снова шипели преследователи. «Ты не сбежишь!» Вновь завела, словно пластинку, одна из теней. «Отдай нам то, что нам нужно! Отдай! «Дай! Дай!» — эхом звучало в ночи. «Доберёмся до него!» — шипели преследователи, но это уже доносилось всё тише и тише. Погоня продолжалась. Мотем мчался по крышам, совершая немыслимые прыжки, цеплялся когтями, пару раз даже ухватился зубами, чтобы не соскользнуть вниз, и продолжал бежать, бежать. Мотя знал, что не может сдаться и не может опоздать. В его лапах находилась слишком ценная вещь. Попав в руки врага, она могла бы погубить весь город. Вот и Аничков мост. Мотя остановился, это было опасно. Ведь преследователи были неподалеку, слышно было, как стучат их когти об мостовую. Вода в реке Фонтанки поднялась выше обычного. Мотя стоял и всматривался в темную гладь воды. Ага. не уйдёшь!» Совсем рядом послышался голос преследователей. «Матя, ты попался!» Прохрипела задыхающаяся от бега тень. «Ой, что это?» Преследователи замерли, их взгляды остановились на реке, которая сегодня вела себя как-то необычно. Уровень воды подымался прямо на глазах, Ещё немного, и река начнёт заливать проезжую часть. Машин в этот поздний час почти не было, а те, которые и проезжали мимо, решили, что это просто лужи, оставшиеся после дождя. Ветры гонят волны, не вы. Сметая всё на своём пути. Мрачные небеса, сверкают лютой бестной всё тонет по улице река спасения нет ни волны, лишь ветры грозно свищут они среди пространств за добычаю рыщут уловя её бросают науга Наводнение приходит, кто город ты на помощь спешат? И ключ найдут, сокроют город от наводнения. И снова мир спасут, вы. на свой пути мрачней Небеса us a cry по улице так спасения нет лишь а Наводнение е Кто город спасёт и ключ найдут. Сокроют город наводнения «Вода!» В один голос взвыли тени и тут же отступили назад. Они тоже были сильно напуганными. «Наводнение!» Пискнул один из преследователей. Мотя призадумался. Припомнил то, что прочел в газетах и покачал головой. «Нет, наводняни уже давно не было в Петербурге. И тут не может быть наводнений». ход был так поражен, что стал разговаривать с преследователями, будто они были его друзьями. Моти даже на миг забыл про погоню и то, что у него пытались отнять очень ценную вещь. Впереди у него очень важная встреча. Несколько лет назад построили дамбу, и она сдерживает уровень воды. В прошлые века в Санкт-Петербурге часто случались наводнения, но сейчас это невозможно. Черные тени теперь уже были испуганными тенями и отступили. Они испугались. «На... -н -н наводнение!» Заикаясь, пискнула одна тень. Река выше и выше поднимала свои воды, заливая проезжую часть. Чтобы это не было, преследователи были правы. Санкт-Петербургу угрозило наводнение. «Ты нас не обманешь!» Злились преследователи и продолжили отступать. Они не боялись воды, они боялись наводнения. Боялись того, что может произойти следом за этим. «Я не думал вас обманывать», — ответил Мотя. «Я не понимаю, что происходит. Почему дамба не сдерживает воду? Почему в Санкт-Петербурге вдруг появилось столько воды? Но я во всем разберусь». «Не разберешься!» Зло прошипели преследователи. Они грозно шипели на Мотю, подступая все ближе и ближе к нему и сужая кольцо. «Хорошо же, мои враги!» — ответил Мотя и учтиво поклонился. Моти был невероятно умным котом и понимал, что и с врагами надо быть учтивым. «Если вы сочтете нужным вновь преследовать меня, то это ваша воля, а сейчас я намерен удалиться». Мотя решил, что больше не хочет слушать угрозы, и бросился прочь, сделав несколько гигантских прыжков, оказавшись около водосточной трубы, ловко по ней вскарабкался на крышу дома и оказался в недосягаемости. «Еще поквитаемся с тобой!» — зло прошипели преследователи. «И мы отнимем у тебя этот артефакт!» Мотя все бежал и бежал. Преследователи остались снова позади.